Васудева я Намо балевасудева я Намо балевасудева я Васудева я Намо балевасудева я Мы благотомись в моём голосе номер 7. Адхок шаджалам бахам Адхок шаджалам бахам И хашубхатмана И хашубхатмана शरीरनाम शरीरनाम संस्ृति संस्ृति चक्रं चक्रं शादनाम तारहमान ब्रह्मा ਅੱਛਾ <clears throat> अदुख क्षजालम हम इहा शु भगतमन हा लोक्षजालम बा विशा शु भगतमन अदुख क्षजालम हम इहा शु बुद्धं तत ब्राह्मण निर्वाण सुखं विदूर बुद्धं ब्रह्म निर्वाण सुखं विदूर बुद्धं बुद्धं तत ब्राह्मण निर्वाण सुखं शरीर नस्तम स्थिति चक्रशालतनम शरीर नस्तम स्थिति चक्रशालतनम तद ब्रह्म ਇਹੋ ਸੁਭਾ ਮਨਹਰਾ ਅਧੋਖ ਸੰਸ੍ਰਿਤੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ਤਨਮ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਸ ਸੰਸ੍ਰਿਤੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ਤਨਮ ਤਤ੍ ਰਾਮਾ ਨਿਰਵਾਣ ਸੁਖੰ ਵਿਦੂ ਗੁਦਾਸ ਤਤ੍ ਰਾਮਾ ਨਿਰਵਾਣ ਸੁਖੰ ਵਿਦੂ ਗੁਦਾਸ ਤਤ੍ਵਾ ਚਾਤਾਂ ਹਿਦੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਵਨਾਮ अनहोक्षजं मां विहासु आत्मना चैव संचिट्चात्रशप्तनां चैविना संचिट्चात्रशप्तनां तद् ब्रह्मा ਹਰ ਦੁੱਖ ਜਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਬਤ ਮਨਾ ਤਰਨਾ ਮੀਰਾ ਸੁਖਾਂ ਵਿਦੁਰ ਬੁਲਾਸ ਤਤੋ ਬਜਤ ਤੁਮ ਘਿਰੇ ਤਿ ਵਿਸ਼ਵਨਾ Адхок шаджам. Адхок шаджам. Срховной личностью Бога, которую невозможно достичь с помощью материалистичного ума или эмпирических методов познания. Единственный вид Бога, который можно постичь интуитивно. <coughs> Амбхам. Амбхам. Постоянное соприкосновение. Постоянное соприкосновение и га. Дисмтена мина. Дисмтена мина. sat sut atmanah sat tvam totum kataro servismum totum kataro saririnah saririnam живого существа, получившего материальное тело. Живое существо получившее материальность, самсрити, самслекти, материального бытия. Материальное сечакра, чакра круговоротом. Круговоротом шатанам, шатанам полное прекращение. Полное прекращение. Тат то. То. Брахман, нирванам. Брахман, нирванам. Связаны с Верховным Брахманом. Связаны с Верховным Брахманом. Сукхам. Сукхам. Прецедент №6. Прецедент №6. Иду. Иду. Познаю. Познаю. Буддхам. Буддхам. Тот, кто достиг духовного соства. Тот, кто достиг духовного соства. Тадха. Тадха. Потому. Потому. Атам. Хаджадван. Хаджадван. Преданный служителю. Преданный из हृदय, в сердце. Сердце. Хрид Ишрам. Кришнаму Господу, сердещее пребывающее в сердце каждого. Верховному Господу, сердещее пребывающее в сердце каждого. Главная беда всех обусловленных душ в том, что они вынуждены снова и снова рождаться и умирать подно по виною вращения колеса, которое то поднимает, и кто опускает. Одна как колесо это останавливается, когда живёшь, что связывается с жить церковной личностью Бога. Иными словами, тот, кто себя занят преддним служением Господу, испытывает духовное божеństwo, которое полностью освобождает его от пут материальной привязанности. Это хорошо известно всем образованным людям. Поэтому, друзья мои, со святостью своей умна Господи и поклоняйтесь ему с серддушею рвущегося сердца каждого. Комментарику же снимилось тебе, брат, да, это самое шут. Считается, что погрузившись в Брахман, безличное проявление абсолютной истины, душа обретает полное счастье. Брахма-нирвана это высшее абсолютное истинное постигаемое в трёх аспектах: Бхактьей, Параматмой и Богдан-Видьяшаддхей. Душа, погрузившись в безличный Брахман, испытывает духовное счастье, Брахмасукх. Потому что Брахмаджё это сияние вечной ясности Божественной. Исся брама, безличный браман состоит из лучей, которые исходят от божественного тела Кришны. Стало быть, погрузившись в браманы, душа испытывает духовное божество именно потому, что соприкосновы с Кришной. Соприкосновение с Кришной это искольчайшая брама-сутка. Когда ум соприкасается с безличным браманом, человек ощущает удурферение. Однако нужно продолжать путь к совершенству, посвятить себя служению верховной личности Бога, ибо брамаджьятя положение души не надёжно. Душа может погрузиться в Брахман, безличное проявление абсолютной истины. Но оттуда она может пасть из-за того, что не знакома с аххарджи, с асуделой. Безусловно, Брахмасупх счастье, которое душа обретает, погрузившись в Брахман, заставляет её забыть о любом материальном счастье. Но когда она познав безличный Брахман, перематывает своим сердцем, устанавливает личные отношения с Верховным Господом и начинает узнавать себя его слугой, другом, отцом, матерью или возлюбленным, и счастье становится всеобъемлющим. Взглянув Господу, душа испытывает торжественное божество. Подобно тому, как человек видит лунный свет, чувствует приятное умиротворение. Это чувство похоже на счастье, само собой возникает, когда человек видит луну, но то духовное божество, которое испытывает душа, видя Верховную Личность Бога, бесконечно превосходит любой другой счастью. Оказавшись в очень близких отношениях с Верховным Господом, душа полностью избавляется от скверны мирского дутья. Состояния, в котором душа отвергает любое материальное счастье, называется нирвати или нирвана. Бакти Расмрити Сингх в Шри Упаведах говорит: "Если Брахмананда божество, которое испытывает душа, погрузившаяся в Брахмаджиоту умножить в 100 триллионов раз, то даже тогда она не сравнится с мельчайшей каплей из океана духовного божества, которое испытывает преданный. Достигнув тридцатилетнего уровня, человек сразу познаёт природу Верховного Брахмана, и сердце его наполняется радостью". Он ни о чём не скорбит, ничего не желает, одинаково относится ко всем живым существам. Но на этом уровне человек приходит к чистому преданному служению Господу. И если человек достиг наху уровня брама-нирваны, продолжает совершенствоваться, он поднимается в уровень преданного служения. Мадхвактизм и Катеобраман показывают на то, что ум должен быть всегда сосредоточен на абсолютной истине, недостижимой для материального разума, недоступной для мудствующих философов. сосредоточить ум на абсолютной истине можно поклоняясь божествам. Тот, кто всегда служит Господу и думает о его высонах стопах, естественным образом очищается от всей мирской скверны. Итак, слово Брахма Нирвана Сукхам означает, что любая душа, соприкоснувшись с абсолютной истиной, теряет всякий интерес к материальным чувственным удовольствиям. По макьяна Чимрантия, Гиданджана, Шабагая Чекшуд Меритамина тас майшри, монаха ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਤਾਮਨ ਮਨੋਪ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ जय श्री कृष्ण जय नंदिया ब्रौ उनी के नाम से जय नर्मदा तागतारा श्री बसती दो प्रवक्ता वृंदा अरे कृष्ण अरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण अरे हरिराम हरिराम мы поговорим о уровнях общественных отношений. И можно ли какое-нибудь к какому обществу мы находимся и определить вид общества. Вид общества определяется по атмосфере взаимоотношений, которая ему присуща. По этой по атмосфере можно определить, в каком типе общества мы находимся. И атмосфера делится на несколько уровней. Это атмосфера ада, атмосфера земли, атмосфера рая, атмосфера духовного мира. Четыре типа атмосфер может быть. И мы постараемся сегодня определить, какой мы находимся. Атмосфера ада пронизана страданиями. Это признак. Атмосфера ада пронизана страданиями. Когда все страдают. Иногда нужно увидеть страдающие лица даже в упомя Киркова или в Союзе страдающие лица, страдающие. Вообще не радостно, и внутренние эмоции не соответствуют внешней деятельности. Внутренние эмоции не соответствуют внешней деятельности. На сковородке тоже приходится бешено танцевать иногда. Да, тоже танец. Кричают, бешено танцам, громко кричат, бешено танцевать, но это другие танцы, другой пение, адские танцы. И вдоу все недовольны. Адская атмосфера, все недовольны. Все недовольны, что находятся в этом месте, и хотят побыстрее вырваться из этой атмосферы. <coughs> так характеризуется место демонитивно, как это мы говорили, да, что то, что мы считаем, все считают временно, что мы считаем временно до конца. И до какого это время мы хотим быстрее уйти, или подольше оставаться? Поэтому, если человек считает секунды, ожидая, когда всё это закончится, медленно по секунду. 59 секунд. 58 секунд осталось. 50. Значит, уже в воду находит. Это тоже состояние агонии. Поэтому можно недолго находиться в воздухе. Так палец можно ненадолго его опустить в массе. Но каждая секунда станет часом. Потому что человек считает, и характерными признаками атмосферы ада являются низкое качество, это гнев, брань, вражда с родственниками. Вражда с родственниками, общение с низменными служениями богодатным. Значит, это разберём. Сначала гнев адское качество характера. Гнев адское качество характера. Человек в безудержном гневе так же страшен, как ямадуты описывается в веде. Также страшно, как посланники смерти ему идут. Он может действительно даже жизнь забрать, поэтому все его боятся. Все его боятся. Страшно, очень страшно. Вот новый его друг, Мирадот. И он умирал страшно кричал. Что он так кричал, мы думали. И когда его тело унесли, то на палубе у деревянной полостались следы движенных костей. Это нужно исследовать. Страшно. После этого обеспечился мы баг там за мной. Но ну, вероусы, вот страшное. Очень страшно. страшно. Безудержный гнев разрушителен. Разрушителен. В с женский гнев он на востоке борется через танцы. Он танцует, так ему нехорошо. Гнев, гнев это коренная эмоция мира ада, коренная эмоция. Её вторичным проявлением является неприязнь, то есть напряжённость, неприязнь, напряжённость. некоторые творение или осуждения, когда всех осуждают. Тоже так с качеством осуждения, с со-_ насилия. Гнев причина всех разрушительных угров. Каждый день умирают множество людей просто от гнева. Тем не менее, гнев никогда не решает проблемы. Гнев не разрушает проблемы. Когда мы одержимы или ослеплены гневом, вот это ненавистью насилия, мы пребываем в мире ада. Это мир ада. Бран языковских планет. Если все вокруг бронятся, ругаются это тоже ад. Однажды в комитете, может, в застойные времена было пробурено скважина в Сибири. Из неё вылетела адская аппетиция, что страшно. Стало материться, блядь, все. Ну эти геологи скважину быстрее залили бетоном. Что делать? Ужасно. Что за птицы ещё ругаются? Впоследствии всё равно подсучили с пресс Опасно копать землю. Это <с> <с> опасно копать землю. Вот, например, в свадночентамане описывается, что если коснится, что его в сильном гневесыпают браню его мать, отец и другие уважаемые люди, скоро он всего лишится, скоро всё пропадёт. Это происходит потому, что лакши, вот богиня процветания, является женщиной и не переносит грязные слова. Разгрязнённая речь отпугивает удачу, привлекает несчастья. буквы, значит, а буквы туда же. Буквы. Один из законов про цитание. Нужно же мягко говорить. Ясно говорить. Ну что лакше на женщину. Нужно приятно говорить вот это. Но обычно всё такое очень грязно. И любая грязная речь является формой проклятия. Любая грязная речь это проклятие. Любая. Для всех, кто произносит, то слышит это проклятие. Поэтому также слапно, чем там они могут встретить, что если кто услышит брань или проклятия, они примерно умирают скоро. Проклятья, в общем, или просто убивают труду. Друг Какими грязными словами долго не живут. Мне кажется, одна из причин того, что сейчас мы ну, сокращаемся срок жизни человека, все ругаются. И также знания, которые приводят к разрушению И особенно к разрушению семей является адским знанием описывает совет. Знание, которое приводит к разрушению семьи, является адским знанием. Знание должно не только укреплять семью, но и создавать атмосферу семейных отношений во всех сферах жизни. Наоборот, атмосфера семьи должна распространяться на социум. Братья и сёстры, дойство да, говорю понятно. Брат, сестра. Брат, сестра. Наоборот, должна распространяться эта атмосфера семейных отношений. Человек должен ко всем старшим относиться как к родителям, ко всем родным, как к родным братьям и сёстрам, и ко всем младшим как к родным детям. Одним словом, так только может проявиться терпеливость. Так только может проявиться терпеливость. И в старости пользуясь тем же знанием, человек расширяет свою семью до всего мира. До всего мира, точнее. Начинает ощущать весь мир своей семьёй. Что думаю, Соняс это само решимость себя. Когда всё воспринимается как гнёт, это не отказ от себя. Это принятие всего мира таким, как он есть. Понять то, что мир это как есть. Когда мы на сознаю воспринимаем как отказ от семьи, это адское знание. Наоборот, расширим, расширим, ширины семьи, расширение семьи. Даже трудно со всеми встретиться, а что делать? со всей мы приходить со встречаться. Сознательно. <смех> Поэтому это называется конец. Ходить трудно встречаться со всеми. Он молчит. А, а. а человек общается с низменными, служит неблагородным, да, мы говорим одно о качестве. Это связано с пониманием успешности, кого сейчас считают успешным. Тот, кто может украсть и его не поймают, это успешный человек. Если он может украсть и его не поймают, это то, конечно. Дело то то, что он хотел к этой местечке. <клес> Получить хорошую жилплощадь, машину, да, чисто престижное образование. Это гоцовка, кто молод, здорово. Но есть одна проблема, всё это временное явление, да, вы знаете. Поэтому разочарование неминуемо. Поэтому разумный человек понимает под успешностью под успешностью развитие своего характера. Вот это и успешность. Развитие своего характера, развитие разума и очищение сознания от дурных желаний. Это контроль чувств, мироения, терпимость. Однисом успешность это возможность фиксировать интернирующие. Я когда это в институте рассказывал студенту, они посмотрели с повадю. Ну просто. На просто же допростовичи вам рассказываете и всё. И учителя они не знают, что сказать, у них отключаются функции речи. Бонус им переворачивают всё понятие успешность. В чём успешность? Никто не задумывается об этом. И в зависимости от того, какой стереотип успешности человек принимает, представителям этого направления он услужит. Туда он развивается верхулинец. Обычно в адском обществе воруют деньги. Воруют деньги. Воруют деньги. Это интересно. У нас один человек украл как с храма, уже тянулся, молодой, самолёт тут же упал с него. Что? Вообще не стал. Вообще напал на вора денег храм. Даже самолёту уже не смогли, очень тяжёлая карма. Самолетному может быть разбился самолет. <свят> <свят> <свят> У водячужек Джон тоже адское состояние. Адское состояние. А за это приходит реакция в виде голода. Голод и избиение, когда ворует деньги, мучится молодой Джон голодом избиение. Тебе кажется, достаточно один раз хорошо украсть, нормально украсть, и все его проблемы разрешатся. Но с этого момента они только начнутся. До человек нормально украдёт номер, с этого момента проблемы только начнутся. Закон кармы выносит свой приговор. И человек лишается еды, хороших отношений от кармы. За за воровство пропадает еда и хорошие отношения. Поэтому даже он может много украсть, но если ему будет ничего то что-нибудь сыпать. Есть будет с трудом. И при каждом удобном случае его кто-то будет бить по законам кармы. И будут бить постоянно. То есть если вас начали бить Но сейчас, знаете, что-то не то, что-то вы или украли, вы подумали о чужой жене, или что-то, то всё-таки это очень такая серьёзная глупость. Возникает серьёзная глупость. Даже если вы подумаете о чужой жене, уже вокруг появляются хулиганы, будут мешать вот, вам в вашем спут вместе. Как вам очень просто. Если начинаешь думать о чужой жене, сразу кто-то хочет дать в нос. Очень просто. Законной защиты есть и в этом мире. Поэтому будьте аккуратны с людьми, которые постоянно бьют нас. В общем, странно. <смех> и всё это заставляет его воровать снова и снова, защищаться, там идти куда-то, там пистолеты покупает. Но проблемы всё больше и больше становятся. Это не приводит его к счастью. Поэтому есть такой закон Манусо, в какие ты описываешься. Воровать можно только у себя, у другого брать нельзя. То есть, что мы воруем, мы воруем само у себя. Как только вы что-то украли, это вычитается из нашей собственной карты. И вычитается именно еда и отношения. Ида и отношения вы, вы, вы, вы, вычитаются. Потому ничего есть, мне мне всем что надобить у нас. Скорее чем так удобно. Один наш, как сказать, альд не ободрывочка ворователя на тренажёре. Карманник. Не вот терпел какое-то время, а потом выходил, хотел решить свои проблемы и завалил кого-то в карман, ему тут же разбивали лицо. Тут же сразу же выдат же день И он приходил а опять не сдержал ср, тогда лицо разбило. Ну это ты же знаешь. Никто ну не, просто мог вот так, потому ну, что ждать дальше. И он терпел, опять месяц опять выходил. Только он завазил уже карман, что вот тут же разбивали лицо второй человек. Так очень долго продолжалось. Вся атмосфера ада пронизана силой, жестокостью. Животные беспощадно убиваются и Из-за этого отношение между людьми тоже становится беспощадными, проявляется безразличие к страданиям живых существ, к несчастьям других. Убийство животных приводит к тому, что человек сам становится мишенью для стрельбы. Так начинается говино. Сему убиваем животных, и к нам превращаются в мишень. Как только человек кого-то убил, он превратился в мишень, тут же автоматический. Взад к хругби приелись. Как только он кого-то убил, тут же за ним мишень. Тут же за ним мишень. Жестокость это оценка уровня преемственности, уровня возвышенного сознания, это признак состояния нашего сердца. Жестокость, по жестокости можно оценить, насколько наше сознание развито или деградировано. И в такой жёсткомости, когда человек делает что-то вместо благодарности, он получает за это грубую критику. Когда всё, что ты сделал, он приложил усилия, и всё не получается в этом мире. Ну что может получиться? все к чему. Очень трудно что-то сделать нормально, да? Все туда идут. Значит, человек, что делает, прикладывает свои усилия, отдаёт свои усилия, а общество его за это беспощадно критикует. Да, да, анска системный сезон. Состояние, состояние а. В разы тому же случае, когда богатырят даже за неудачный поступок, так вот понимают, что именно в случае неудачи человек нуждается в дополнительной поддержке. В случае неудачи больше нужно поддержку оказывать. Ну что всем трудно, так ничего не получается. это он больше надо. В вальском обществе даже если человек всё сделал нормально, его бесконечно критикуют. Что стояния там, что интересно. Поэтому каждый действует в рамках своей морали, и мораль фактически аннулируется. И сейчас приходит потепление в обществе, да, интересно, глобальное потепление. И ведах описывается, что когда а гуна страсти повышаются, то всё нагревается. Даже земля нагревается. Глобальное потепление. Никто не может понять, почему там с каким-то газовым слоем связано, что грусть страсти повышается. Поэтому даже земля нагревается. Шипит. Так быстро всё бегут по ней. Набивает. Да. Поэтому и решать проблему потепления надо не через экологию внешнюю, а внешне. через экологию внутреннюю, внутренняя экология, экология сердца. Интересный предмет нужен. Не действительно, что этот. Если экология макрокосма, если экология микрокосма. Интересно. Экология. И чистота семейных отношений это коренная причина этих проблем. Учёчи только готовы говорить о чём угодно, только нет что те семейных отношений. Но это основная причина. Правите состоновится беспорядочный род без законов. Значит, руководители не способны поддерживать уровень морали. не поддерживается уровень морали. Э всё идёт на поддержание экономики. Все думают только об экономике, морали, политике, всё. Отношение никого не интересует, никого не главное, чтобы деньги приходили в общество. Отношение второ. Вот деньги главное, из денег всё нормально. Но экономика, материальный прогресс являются бесполезными, бесморальными качествами без отношений. Экономика бесполезна без отношений. Деньги аннулируются без отношений. Аннулирование происходит Поэтому фактически такой прогресс начинают мотивироваться обыкновенной ленью, просто ленью. Чехсноце солидны или не лень. Лень это когда человек работает только если ему платят столько, сколько он считает, может, окупить его ненависть к этой работе. Если это покупают его ненависть к этой работе, он работает, конечно, хочет. Есть такое сострям очень интересное. Потому пока правительство не решает проблему отношений, проблему морали, все остальные проекты бесполезны. Бесполезны, бесполезны всё будет нулироваться. Сначала должны быть моральные проекты существовать. На основе моральных проектов остальные автоматически будут существовать. Что мы тут. У вас, к тому же, все не гостеприимны. Сейчас хозяева начинают гневаться даже на гостей. За это по законам парным приходят укусы насекомых. червее все кусают, кусают, кусают. Насекомые это хозяева этой планеты. Их больше всего. Насекомые хозяева. Их явно больше нас. И когда мы ненавидим своих гостей, то хозяева этой планеты ненавидят нас случайно существовать. Что? Что? Что? Если мы так вечно сидим, сидим. А, в адском обществе все тратят друг говорные вещи. Сейчас вообще никому не интересует, что является пищей, что является ядом. Нет? Обычно появляется пристрастие экспертное. Спир <как> считается самым сладким продуктом. И стал считается богатым сейчас, если на нём много углеводов. Это богатый стал. Это <как> интересно со временем. А средства массовой информации зарабатывают на жизни радио, написывают сатирику. Всё просто грудь. <coughs> Нельзя можно брать кто приправно, что не. Так как средства массовой информации всё комментируют в собственном собрании. Потому что комментируют люди непрофессионалы. Поэтому в собственном собрании. И уходят почти на к старшим. Появляется зависимость к старшему одних ярких признаков ада. Отношение к старшим это главный признак здоровья общественного сознания. Отношение к старикам главный признак здоровья. Потому что именно старшие, старики должны следить за уровнем морали общества. И если общество морально, оно будет бороться со старшими, оно не будет их поддерживать. Если общество аморально, не нужно поддерживать старших, потому что старшие указывают, что общество аморально. Интересно. Так можно догадаться. Людей по похищают, держат в закрытых помещениях похищают. Это можно увидеть в зоне военных действий. И даже в философии всех духовно-духовных организаций. В основном-то проявляется в форме фанатизма. Фанатизм. Нового человека обучают чёрно-белому мышлению. Или ты с нами, ты герой, или нет, ты предатель. Это похищение, чувак. Фатиски это похищение, поэтому иногда так борются с какими-то движениями, потому что они фактически похищают детей Жон, мужи. Они уходят, бросают всё, уходят. Все. Их, похищ... их их их похитители. Их сознание похитители. Много говорили, что если разрушаются на семейные отношения, это адское знамение. Это похищение. Они забирают всю похитителей. Так интересно. Приходят безудное накопление страсти такие, страсти по накопительству. Это значит, что если человек потратил что-то не на себя, Он будет требовать замен столько почёт и уважения, что сведёт их с ума. Если кто-то хотя бы что-то сделал, он будет требовать от общества всю жизнь. Обычно такой человек становится профессиональным критиком и оскорбителем. И ему всё время кажется, что ему не додали, он столько много сделал, ему не додали. Не додали. Одним словом, вот эта атмосфера ада основана на зависти, критике, насилии, отсутствии уважения. Угу. Интересно. Следует атмосфера Земли. Атмосфера Земли делится на животное отношение и человеческое отношение. Животное отношение, человеческое отношение. И животное отношение характеризуется отсутствием свободы выбора и постоянной конкуренции. Нет свободы выбора, постоянная конкуренция. Конкуренция завла влияет человека, ставит результат выше отношений. Ставит результат выше отношений. Звери живут в страхе, потому что им постоянно угрожают их собратья. Что-то может что отобрать, может подсидеть, отобрать что-то. И корень мира животных это неведение. Это корень неведения. Оно переживается как чувство растерянности, тупости, неуверенности или непонимания. Человек испытывает какую-то потребность, но не понимает, что это. Что нужно делать, не понимает, что нужно делать. Что нужно делать? Э, на западе человека часто считают счастливым, если он постоянно занят делами. Он даже самый деловой человек может оставаться в неведении. в неведении. Не понимает, что он делает, для чего он всё это делает. И вот такой животноподобный образ жизни приводит к живанию углеводной деятельности. Стягивающего кават на более низкую ступень. С этого уровня можно легко попасть на более низкую ступень. И основная проблема мира животных это ревность. Когда нами владеет тревожность, мы хотим удержать, и не отдать никому то, что имеем. Идея не, не хотим делиться идеями, не хотим делиться вещами, тоже постоянно не можем, не хотим делиться. Мы видим источник счастья в чём-то внешнем. И от этого всё больше привязанностей возрастает, страданий. И несмотря на то, что рождение в мире людей величайшая удача, такий шанс практиковать слушать высшее знание. Только небольшая часть, мизерная часть человеческого рода получают это человеческое сознание. Многие так и остаются животным человеческому влечению. Тут интересно. Вроде похоже на человека, но поведению совсем другое. Поэтому есть человеческие взаимоотношения. Человеческие взаимоотношения характеризуются свободой выбора. Мы даём свободу выбора, взаимоложению, мутерпимости это человеческое отношение. Суботу выборов зимоважини терпения. Это признаки ключевых отношений. На здоровом коллективе, если человек уходит, его провожают с благодарностью и почётом. Ну? <как> right? Если человек уходит, его провожают с благодарностью и почётом, обеспечивая причём его будущее. И иногда даже переводят на повышение. <как> если человек уходит, ему всем благодарны. Right? В коллективе с моралью животных выгоняют с позором. Ну? Right? Человек что ж это сделан, был в в нашем обществе. Что ты сделал для нашего общества? И люди будут уходить, если свобода некоторой, да? если мы даём эту свободу, люди будут уходить. Но если это честное общество, его сопровождают с почётом большой список. Большой список. Благодарность, подарки. Мы всегда рады. Всегда рады здесь. И если это животное общество, с позором богомерят, с позором, с публичными выступлениями, с общими собраниями. Эти мудаки знали. Вот. Расскажите, то как причувствовал, что он идёт. Самое смешное, что потом они возвращаются. Ну, возвращаются. И некоту делать уже делать. Некуда уже делать. Где-то в этом разница между животным и сознанием. Такой, знаете, показательный суд. Есть ещё атмосфера рая. Атмосфера рая пронизана благотворительностью, приятной вежливостью, поклонением благу и удобрянием нужд других. Вот это признак рая. Благотворительная сладкая речь. Это значит, что в такой атмосфере все собираются, чтобы сделать друг для друга что-то приятное. И в этом и идея собрания. Когда все собираются, то собираются для этого сделать друг другу что-то приятное. И это является целью любой встречи в райском обществе. И причины для встреч в этом обществе является возможность пообщаться друг с другом. Вот это атмосфера для да, интересных причин. Если появляется возможность что-то сделать для кого-то, все бьются за эту возможность. Все бьются за эту возможность. Когда появляется возможность что-то для кого-то сделать. И это считается критерием успеха, кто больше для других сделал. Вот критерий. И самое меньшее, что человек может делать в этом случае это говорить другим приятные слова. И атмосфера наполняется не кармом, чем наполняет атмосферу? Какими некармовыми словами нужно наполнить? Какими же словами приятно? Иными словами. Именно речь за-заполняет атмосферу. Речь заполняет атмосферу. Ну. Да. Есть, конечно же, атмосфера ещё духовного мира. Через звук можно попасть в ват, можно попасть в рай. Можно, собственно, на земле, можно в этот духовный мир. интересно. Что, препохад так говорит о том, что мы должны спасти мир. Но он говорит, начинается это с того, что мы создаём оазисы новой атмосферы. Вначале должна быть атмосфера, которая благоприятна для общения. Что это за атмосфера? Это взаимоотношения. Сначала нужно атмосферу хороших взаимоотношений создать. Тогда можно говорить о чём-то возвышенном. Не может невозможно в живот атмосферы говорить о чём-то. И в чём основное взаимоотношение в атмосфере духовного мира? Это любовь, уважение и служение. Три принципа духовного мира. Любовь, уважение, служение. И лучше всего сразу эти три принципа содовать. Любовь, уважение, служение. Атмосфера духовного мира это богоцентричная атмосфера. В центре всего стоит абсолютное истина Кришна. В любой другой атмосфере что-то другое появляется в центре. это как бы в принципе атмосфера. Чувк себя в центре этой матрицы. Интересно. И всё это связано с расширением рамок восприятия мира. Можно объяснить, когда происходит а веда это связывается с уровнями сознания. Например, на первом уровне сознания человек ставит себя в центр всего. Такой человек не любит всех остальных. Если мы тоже не любим всех остальных и каждый в нашем обществе считает себя судьёй, каждый думает: "Я знаю, как всё должно быть устроено". То и привлекаются соответствующие индивидуумы. Общество будет наполняться людьми, которые никого не любят, кроме самого себя. Каким это общество привлекается, интересно. На втором уровне человек ставит центр мира с себя и любимого человека, расширяется до двух. Я и он. Такой человек Не любит всех, кроме себя и своего любимого. Поэтому любим друг друга, а остальные все фохет. Okay. Угу. Если атмосфера расширяется, если сознание расширяется, человек ставит в центр мира свою семью и завидует всем остальным семьям. Завидует всем остальным семьям. Вот моя семья это да. Странные семьи только мешают. Ещё выше поднимается сознание. Он ставит интересы своей группы в центр, своего класса. ещё выше человек начинает верить землячеству. Мои земляки, мои земляки, они должны быть центром. Вот. Если ещё выше, то он думает о своей родине, выступает против всех стран, придает думы, чтоту убежало из одной стороны в думы своей родины. И на высоком мире он ставит свой мир в центр. Наш мир самый лучший. А понимание, что Бог находится в центр всего за пределами чувственных уровней сознания происходит. Поэтому так примерно прогресс происходит. Соответственно, какую культуру мы создаём в нашем обществе, такие люди привлекаются, так как каждому уровню соответствует определённая культура. Создать атмосферу ада привлекутся жители ада. Создать атмосферу рая привлекутся жители рая. А когда мы даже создаём райскую атмосферу, полубоги приходят. Дуют ветероосы, что ли. Потом появляется запах очень приятный. Потом вдруг цветёт котуси. Потом атмосфера становится позитивной, все начинают петь, и танцевать, не контролируют себя. Потом опять дует ветерок, пропадают цветы, уходит запах, всё успокаивается. Так приходит полумрак. Бывает такое быть. Бывает очень часто происходит. Но в работе турбовой можно это заметить. Так интересно. Это мы серьёзная организация должна не только привлечь человека к духовным идеям, но должна изменить его культуру жизнедеятельности и углублять её до максимума. В основном всех интересует привлечение нового человека. Но как изменить его культуру это не всегда разработано до практической модели, нет практики изменения его культуры. При этом люди похожают по клубам, по организациям, по духовным центрам, но не везде остаются. Не везде остаются, не находят атмосферу другую. Люди, что атмосфера, всё интересует атмосфера, сильная глубокая атмосфера. И как правило, современная атмосфера имеет структуру вертикального карьеризма, вертикальная карьера, когда все обеспокоены своим положением, званием, уровнем образования, уровнем инициации, то, что делают, насколько горбов считают. Вертикальная карьера. В настоящей атмосфере строится на горизонтальной системе. Когда человека интересует качество его взаимоотношений с другими членами. горизонтальная кредитносообразность. Когда мы оцениваем себя по качественным взаимоотношениям, по качественным взаимоотношениям. И развиваясь в вертикальной манере, человек не только не становится счастливым, более того, в нём растут сомнения по поводу самой системы и по поводу личности, которая находится в этой системе. Кроме того, если восприятие мира вертикальное, то прогресс требует развития, развития в этом случае это получение более высоких полномочий. Но проблема полномочий в том, что должно стоять мало автористов, но идёт про двух поменуч. Треугольная система. Соответственно, начинается скоп и политика войны. И такое общество не может выработать добрых и дружественных отношений, так как построено на борьбе за ограниченные ресурсы. Вертикальные карьеры это борьба за ограниченные ресурсы. Поэтому по-настоящему нужно бороться за возможность любить, заботиться и служить. Эти ресурсы не ограниченные. Неограниченны. любить, заботиться, служить неограниченным ресурсом. Поэтому всё, что нам нужно это подняться до уровня дружелюбия, так как в материальном обществе даже этого им не дают. Об этом месячек встретится вот нашей структуре с элементарным дружелюбием он останется, потому что атмосфера нравится людям. Люди чувствуют атмосферу. Но с чем он сталкивается? С вертикальной карьерой и чувством вертикальной карьерой. Как же происходит развитие в горизонтальной колере? Давайте опять вернёмся к уровню сознания. На первом уровне человек счастлив, что к нему никто не пристаёт. Всё, ко мне никто не пристаёт. Никто не пристаёт. Всё не приставает к нему. Очень часто это в громочерии проявляется. Всё, не лезти ко мне. Никто ко мне не пристаёт, не приставайте ко мне. Не пристают. На втором уровне, на втором уровне человек счастлив, Он обвязся с другим человеком, если им никто не мешает. Такой грехасская связь. Грехасская связь. Всё, мы думаем, это друг не мешает нам. На третьем уровне человек счастлив в своей семье, расширенной семье, расширенными каст-отношениями. Он счастлив с расширенным кругом отношений, расширяется, расширяется. Всю свою семью он воспринимает как счастливых этим отношениям. На четвёртом уровне человек становится счастливым в группе своих знакомых, такая на махапата называется. Ну, всё знакомо. Он махает. Но другие он критикуют. У нас правильно махают, не правильно. На пятом уровне он часто встречается со своими земляками, храм появляется. Сейчас часто приходит к храму и земляки мы храм. Да? На шестом уровне он часто встречается с такими же людьми другой страны, фестиваль называется. Ну, другой страны. И на седьмом уровне он часто со всеми встречается. Международный фестиваль. наекурс фестиваль. <смех> Нечазли фидецев. Поэтому определить состояние общества можно по тому, кто к нему привлекается: одиночки или те, кто разрешают свои семьи или семейные люди, или те, кто спо привлекается. И ложный эзотеризм состоит в том, что человек делает вид, что он очень счастлив на мировом уровне. Каждый год ездит на мой курский фестиваль, ещё куда-то. Но у него проблемы на первых, первом, втором, третьем уровне. Он несчастлив в семье. Вот. Что я тут. То есть он там счастлив, а тут нет. Это ложное затишье, должен затишье. И прогресс состоит в том, чтобы постепенно решать проблемы в взаимоотношениях на каждом уровне. Знаешь? На каждом уровне. Так интересно. Так обидно. Одна из причин, почему это происходит, я бы хотел очень интересную причину обсудить. Всем кажется, что достаточно просто обучить человека, чтобы изменилось сознание. Кажется, что просто обучить и всё. Мы проводим обучающие программы безбо. Вы заметили, ли себя это помогает? Если это не сопровождается изменением его отношений с другими людьми, обучение даже вредит сознанию. Даже вредит. Если обучение не сопровождается изменением отношений, даже вредит, так как обучение даёт повод для оценки поведения других людей. Понятно? Если, если он в процессе обучения не улучшает свои отношения, то получив образование, он получает больше причин, чтобы критиковать других людей. Ну это же риск. Очень интересные причины. Поэтому массовое обучение не приводит к массовому улучшению отношений. Не приводит. Не всё так просто. Обучение может помочь в повышении уровня взаимоотношений, но изменить всё за несколько дней невозможно. Это было бы чудом. Что там чудо не происходит? Так как приоритет ставится на знания, а не на этикете. И человек после обучения считает, что он теперь сам всемогул. Его уровень эгоизма повышается. Он уже не просто сам в центре, он ещё и знает, почему он в центре и по каким законам он теперь всё оценивает. Он уже подкрепляет своё негативное видение цитатами из Шастры. Так интересно. Поэтому в ведической культуре гуру отбирал учеников сам отбирал с брахманическими склонностями. детей, у которых проявлено желание быть смиренными, нахлебничество. Сейчас вы можете просто заплатить и получить любое образование. Это очень опасно отлудиться. Потому что может быть ухудшение. Доже хуже может быть. И такое образование родит не браманов, а судей без полномочий. Значит, кажется, мы хотим всех сделать браминами, браминами, а получается судей без полномочий. Ну ведь если идёт разрыв между развитием отношений и получением знаний, он судит всех Ончит находится на самой первой ступени развития сознания, несмотря на самое высшее образование. Его уровень отношений на самой первой ступени развивать соживание, критиковать, судить, а не любить и заботиться. Они не любят и заботиться. Поэтому если мы хотим действительно сделать образование эффективным, то и начинать надо не с того, чтобы то и начинать надо с того, чтобы объяснить человеку принцип роста. Принцип роста, сам принцип роста. Что мы деета образование Поэтому фактически обучение должно быть на 80% основано на обучении этикету и взаимоотношениям. Может на 90, может и доступить. Я бы на 90% сказал. Ну Всё остальное пронижет благо, только если отношение улучшится. Знаешь? Если он будет расти в отношении, остальное знание поможет. Если отношение не будет расти, всё остальное только вред принесёт. Потому что он будет судить, получить возможность судить профессионально. Стоим пристально себе, так интересно. Подумать, мы должны научиться извлекать нектары из наших отношений. Вот этому нужно учиться. Это главное. Если мы научимся извлекать нектары из наших отношений, углублять наши отношения, учимся взбивать наши отношения. Как мощный океан. То тогда нам всё поможет, любое знание нам поможет. И уже на эту основу, на основу отношений можно наложить любое знание, и оно принесёт пользу. Вот из этих кирпичиков можно построить своё сознание. Храм строится из отношений, не из кирпичей. Храм строится из отношений и фундамента то понимания вот этого горизонтального прогресса, что отношения должны улучшаться. Поэтому каждый должен сам строить храм, это храм и его взаимоотношений. У каждого должен быть храм его взаимоотношений, и каждый член общества должен быть кирпичиком в его храма. фишка. То есть нам необходимо посольство духовного мира, атмосфера духовного мира, а не более удобное место для побоя. А так это выбор места для короче-то приставки. За более место для короче-то интересных. Поэтому мы должны оценивать, что происходит. Вот <coughs> вопросыки, пожалуйста, не задевайте. Как можно Кумо это материальная субстанция, как, он, например, духовные вещи. Это материальное не можно, что нематериальное, как тогда. Вот мы это вчера обсуждали на вечерней лекции. Я про это рассказывал. Ну, тебе тоже не знаю. Ну, я не буду рассказывать вчерашнюю вечернюю лекцию, то есть для этого нужно 2 часа. Можно будет я просто послушать вчера. Это было у места йоги было вчерашняя лекция ещё. Я не могу это рассказать за одну минуту. Угу. Uh -huh. институции заношение по отношению к этой наимене. Можно, но если мы строим взаимоотношение со с этим именем и не изменяем свои отношения с представителем этого имени, то это ложный эквивалент. Можно сказать, что мы не сможем повторять свето имя, стробля его представитель. А предмет это представители этого имени. Они нам его дают как цитатам. Стори. из благодаря им мы повторяемся то есть если предков нет, мы же перестали повторяться то им. Мы повторяемся то им, потому что вокруг нас повсючески Господь и испредный. Ну когда предков нет, уже очень трудно становится повторяться то им. Вы замечали? Очень трудно. День, да, два, да, год без предков. А два и всё. Предны отходят, отходят, отходят. Нас спасает только то, что мы вообще предки. Наше живание Наши материальные желания пока сильнее, чем духовный опыт. Поэтому он зачастую перевешивает, когда мы стоим одни. Когда вы припреданны, нам это помогает в защите. Когда мы стоим одни, материальный опыт перевешивает духовный. Он пока тяжелее. Там 10.000 миллионов жизни опыта, а у нас всего 5 лет духовного пути. И он перевешивает, но только мы стоим одни, он может перевесить. Легко может перевесить. Это происходит. Чуть -чуть от все чуть-чуть в -чуть. сем сторону отхожу тут приб. Все чуть-чуть. Смотришь, всё, всё-таки телевизор. Что сделать, нужно? Так и телевизор. Тут он покупата всё время говорил: "Оставайтесь в обществе большом, постоянно общайтесь с людьми". 3-4 воскресенье уже можно не встречаться, да? Это всё какая-то проблема. Просто не встречайтесь предным месяц. Там уже почувствуете сколько проблем, сколько материального которую росит. Страшно, что повсюду лезет. Они тут живут, они хочется встречаться, мы здесь, мы здесь, смотри. Ты нас помнишь? Это мы, смотри, как бы интересно. Даже Гурьяночны от старых звонит. Вот сразу начинают звонить. Как только вы куда-то не сходили на какую-то встречу, на какое-то собрание, тут же звонят старые друзья. Как дела, мы же встретились? Сейчас нога била тупи, паруса карне ты. Тебе купить безалкогольного не будет. Тут же появляются дела, тут же они не дремлют. материальный опыт он не требует. Где он тут начинается? Так, говорит, перевешивает. Перевешивает, перевешивает. Поэтому не всё так просто. Вот оно, но, но когда наравне, то некоторая твёрдость, когда мы можем удержать наш негативный опыт над нашим позитивным. Опытом. И только когда позитивный опыт перевешивает, тогда можно быть более-менее спокойным. Но это серьёзный стадия духовного развития. Когда духовный опыт перевешивает. У нас очень тяжёлая тарма. Они же пытались живой дом ну, как общаться. Жить одному-одному. Они живут в 20. Ну, они встречаются с, с другими придами, но современный мир дал нам множество способов как общаться с другими придами. Можно позвонить им по телефону. Что проблема? Большинство общения в развеу психиатрик мы происходит по телефону. По что встретишь, если много людей как бы встретить невозможно. Вы просите телефоном, всё, это знают, телефоны звонят, трубят. Нужно использовать, это не магия. Телефон-то не магия, это милость Господа. Чистое стопроцентное милость Господа. Я со своей женой общаюсь, она вообще на той стороне земного шара сейчас находится. И с, и сообщения за одну секунду доходят, за одну нажатие кнопки, SMS или БСВ. Вы видите, я тут гул. Хотя я я тут гул. Тут же. Чудо. Чудо. Раньше нужно было в газосбыт газ, газ по считание не не сокомесяца с счётом из вреда он живёт. Да мыwidetildeмо ездим. А между нами 10.000 км мы можем вообще спокойно хоть и мы. А мы в одном городе живём, злыми друг к другу распугоем. Быстро бы не позвонить. Друг друг, как, как дела? Как делишки, как детишки? Угу. Как-то. <смех> Позамудрено поговорили. Мы не любим общаться, мы не развиваем систему общения. Мы просто не любим общаться. То поэтому, где бы мы ни находились, даже на необитаемом острове, если мы хотя бы взяли с собой телефон, мы можемщаться со всем. Ну, я уже не говорю какие-то другие способы общения, всё может сходить пешком или сесть на велосипед в этом месте. Какая проблема? Ну, думаю. Но в очень многих яторах всё общение строится на ну, такое, на средствах связи. Ну это совк на коммуникации. Ну что просто много, невозможно. Запишь с хедгость. Гость это один человек. Вечер. Один человек. Вечер. Если ваша община в 500 человек, вам нужно полтора года, чтобы ходить выступать. Друг и все обидятся, все обидятся. Потому что значит, каждому будете раз в год заходить. Все устабились, оно всё. Поэтому нужны более активные средства коммуникации. И мир даёт это. Это средства коммуникации. Можно Ну всех об, можно там 50 человек звонить зайти, почему мне это не хочется? Все угодно. Все лучше, чем на подошка смотреть. Лучше на себя позвонить, очень интересно с кем поговорить, с кем поговорить. Даже удобно, если надоело говорить, всё, извиняюсь. Очень удобно. Так уже не разбежишься. А так его всё у меня позвали выводить. Мозг уже кипел. Что удобно? аккуратно, никто не обидит. Дома молгузатикать. Если кто-то надоел, можно его в чёрный список его телефон внести. У вас бы это реализовать. Тоже помогает. Почему нет? Ну бывает кто-то вот достал. Внесли его в чёрный список, он занят постоянно. Хотя надолго. Ну, грубо надолго. Почему? Почему применять его? Угу. Всё, точно. Ну, а на сеансах общества это пробовать, что там папа говорил, что очистка связана доктериц планеты, и сюда приходят люди с разным сознанием, то есть с рятским сознанием постоянным. Вот, и это очистительный процесс, здесь занимается умная практика, и какой-то процесс очищения, поэтому всё, что внутренние негативные мотативы, они выходят. Вот. Вот вопрос-то он такой, что ну, а этому сопутствуют конфликты, столкновения какие-то постоянные. Вопрос такой: возможно ли стабилизировать вот этот вот уровень духовный, да, вот вот уровень духовный? И ну, есть ли это упоры вообще? Если в обществе есть даже просто культурная атмосфера, никто уже не выносит свои гадости наружу. Это просто некультурно. Если просто культурная атмосфера Ну все стараться вести культурно. Если есть общая культура, наборная культура. Большанский так и общечеловеческие ценности. Если это есть, то все все стараются вести в рамках этой культуры. Ну? То есть это не становится таким беспределом некоторым, когда каждый себя ведёт как хочет. Есть только культура. Поэтому уровень культуры достигается легко. Никой проблемы нет. Уровень культуры это правила поведения. Ну Это, конечно, очень просто. Они могут вешаться прямо на ходу в одной комнате. Ну, что ругаться на улице, выяснять отношения на улице. Потому что дело от нашей культуры так принято. В семье, культурной семье на людях не ругаются, знаете ли. Они видятся, становятся грустными и уходят. Пойдём-ка, выйдем. Знаете, спокойно пойдём, выйдем. То есть в обществе не не решаются не культурные проблемы, если их нужно решить, пойдём, выйду, и вступил понять. Пошли, вышли, решили все проблемы. Вернулись уже довольным. Ну всё, не камень, что делать. Просто культура. Потому если есть общий уровень культуры, то в этой атмосфере можно находиться и в сознании расти. Ну если всё некультурно, это всё на людях. Это просто не культура. Поэтому даже простейшая культура создаёт благоприятный атмосфер. атмосферу. Это легко хорошее атмосфера, просто простейшая культура. Минимальная. Создаёт благоприятную атмосферу. Я же не говорю о высокой культуре, которую можно создать. Культура заботы друг о друге, служения. Там забыл уже. Терпеливость. Ну, терпеливость. У меня Борис даже об этом говорит. Это очень серьёзно, культура терпимости к заложениям, зависимостям. Очень серьёзно. Так. Да. Угу. Что здесь? С. Yeah. Я ещё понять, чем отличается урманский от этого живого, процентная константа. Надо потом переслушать этот раздел. Запись будет, можно будет переслушать. Yeah. Угу. Да. да. Как вы почему такое заражение происходит? Почему происходит заражение? Потому что вы кому-то близко подходите. Как заразиться гриппом? Нужно близко подойти и заразиться. Поэтому если вы кому-то близко подойдёте, вы заразитесь с ним. Поэтому лучше мужчинам, женщинам близко не подходить. Нужно заразиться. Каждый десятый житель Москвы болен спидом. Они заразились. <смех> близко подошли друг к другу. Поэтому если вы хотите чем-то заразиться, то подойдите поближе заразить. Если хотите не заражаться, вообще близко не подходите. Это очень просто. Механика тут очень простая механика. Точно так? Система тоже. Та Нужно близко пообщаться с кем. Нужно заразиться. Близко подойти. Чем заразиться? Это заразительно. Это видео очень зажигательное. Можно не заразиться, может у вас иммунитет. Не видит. Угу. Вот. И говорят, что огромное. Когда, кстати, из таких 67% населения. А начат из-за того, что с ним допустим Ну, так что вообще вот. То есть у нас, э, что снимается, да, вообще там программа, вот это вот, то есть да, у нас ещё влияние на основной на основной на более низких уровнях. Ну, да, то есть мы-то привлекаем людей, говорим, что у нас что мы находимся на этом уровне, конечно. А люди-то видят на каком уровне, короче, поэтому у них возникают со сомнения. Они сомневаются, они разочаровываются. Они видят один уровень, то есть Кд. Мы хотим весь мир спасти, да? Я не думаю, может, действительно что такое высокое. Но приходят к нам, они видят разницу. Что мы-то себя не можем спасти. Вот. Поэтому видят эту разницу, они, так сказать, разочаровываются. Поэтому лучше не разочаровывать. И это значит, что не нужно проводить программы. Значит, что нужно расти также изнутри. Вот. Да, здесь должен быть рост. Никто не купит. Я всё думаю, что мы просто внешними действиями что-то изменим. Нет, люди потом будут разочаровываться. Ну, говорит, ну как, как везде слова высокие, одеваешься, идиот он, естественно. А слова чудные, что-то скоро разочарует. Поэтому нужно действительно расти, чтобы что-то изменялось, чтобы хотя бы атмосфера была. Хотя бы атмосфера сначала собертитурный. Или бы культурный. Ну, нужно хотя бы так ну, строить. он же здесь всего лишь стоит ну за солнетора приходит и водитель очень настороженно вопрос что это такое просто э главное это не будет водиться здесь нормально то есть сказать что говорят, это яма в посёлке нашем сильный огромный надеюсь как-то конечно поступать внутри жизни, вот действительно, вот с набосно или ну, духовной жизнью там, надеюсь, что всё со временем как бы, там всё нормально. Они сейчас духовным усердствуют. Ну, то да, я, конечно, они со временем усвоятся с этой ситуацией. Но это не значит, что это хорошая ситуация. Они то свыкнутся. Ну, это не хорошая ситуация. Нет. Поэтому человек должен много усилий прилагать, чтобы наладить свою жизнь. точнее, их лучше не портить. Наводите должным образом, лучше не портить. То есть нужно так уметь действовать, а разум так уметь действовать разумно, чтобы всё было хорошо. Чтобы можно начать тем, которому нужно действовать разумно, не торопить события, достичь определённого успеха, на основе этого успеха строится его духовная жизнь. Потому что мы строим свою духовную жизнь на основе не успеха, на основе провала. Мы говорим о самом всё, хотим построить хорошую духовную жизнь. Не, духовная жизнь должна быть основана на успехе. Индодоносами говорит: среднее образование, высшее образование, кандидатское, докторское. Тогда он может построить свою духовную жизнь. Или если ты это нет, как будет устроить? На основе неудачи, на основе брошенного среднего образования, на основе плохих отношений с родителями, на основе плохой репутации в в, в городе. ты даже не можешь их арифметично без ошибок написать. <свят> на чём строится успех? Не, это будет провал, это будет обуза для всего общества. Неуспешный человек это обуза для всего общества. Он ничего не может сделать, он ничего не понимает. Что он может сделать? Поэтому, говорю, духовный успех основан также на материальном успехе. Должна быть материальная коррефикация. Это даёт основу для духовного успеха. Интересно. Угу. Ну так система легко отказываемся да? от успехов. Ну, mm -hmm. тоже хорошо. Спасибо, провел на самом, как бы, в случае с хорошим поведением. Полагаю. Подгревание ничего достичь не успеть в школу. Угу. Что? И стоит его, казалось, нарабатывать. Лучше с Омиле. Лучше с Омиле духовно, чем материально. Ша прокопаду, когда был занят, он перестал показывать соберством. Сказанте, дорогие друзья, вы будете спать. А у меня дела. Как это сказать? Христос, как это будет сказать? Нужно было достичь успеха не, который и он достиг успеха, посмотрите, вся его жизнь это материальный успех. Он его достиг, вот. И потом он смог достичь духовной реализации, но он это смешал. И точно как-то смешал, иногда даже отказывался от чего-то. Конечно. Вот попыня Борисовна же отказался ещё учил, он да, еще -то, но пока учился, то что делал? Очень жалел, да, но до достиг успеха, достиг успеха, потом смог и в духовной практике быть эффективным. А это называется ложный затизм, что, так сказать, мы просто предадимся, всё будет хорошо. Как вы не не предавайтесь, если вы грамматику не выучите, там русского или любой русский язык. Не сможете грамотно писать, как бы вы ни предались. Все будут смеяться. Ну, нужно иметь успех, нужно быть пишу, чтобы написать хорошую статью, корректную. Ну попробуйте написать статью и не дать её проверить корректору. Весь мир будет меняться на таких статьях. Так. Будет проверять корректор. То есть у кого должна быть квалификация? Кто должен понимать? Поэтому если мы все будем в вот чём-то квалифицированы, мы будем очень успешны. Мы будем очень успешны. Но мы отказываемся от успеха, и поэтому остроил свою духовную жизнь на основе лени, на основе ложного затиры измолен. То есть мы духовную жизнь воспринимаем как как как причину, чтобы ничего не делать. Это очень, опасно. очень опасное заблуждение. Тогда не будет никакой эффективности. Не будет эффективности. Угу. угу. А скорее вот <свес> такие существовавшие представления, да, такие бытовые ну э в общем-то вообще многие старшие предметы, э, уважаемые авторитеты, да, они сейчас это теряют, потому что одно из них это современное образование это больно. И поэтому, если кто-то получает образование, то он даже сказать об этом боится. Вот. Вот такое существует, потому что девочке не надо математика, нельзя учиматикать. И ещё такие такие вот, это кому можно знать? Я просто повторяю слова Андрогиева с вами. Я просто повторяю слова. Что что что я делаю? ВSerializeField в коем случае не хочу ничего сказать, просто повторяю слова. Это последняя лекция Андрогиева. Поэтому что-то меняется нет. Поэтому нужно какое-то время, кто-то хочет меня сотопнет, это не даётся причины для критики ни в каком-то случае. Поэтому такие вопросы даже не задаются на лекциях. Ну что, просто остановись давайте, у меня вопроса вот наши претенны говорят. Это неправильный вопрос. Это некультурный вопрос. То есть не меня ставьте в роль судьи, я не судья. Я просто рассказываю то, что я знаю. Я не должен никого судить. А иначе из задних рядов в меня выстрелят. Появляются снайперы ублюдни не одни. Два раза мне угрожали выписком, когда я пробовал себя набить. Поэтому я стал очень аккуратно. два раза <как> менял. <как> Поэтому никогда никого не не судите, потому что судьи убивают, знаете? Вы заметили, судьи убивают. Вот. Да. Однажды те, кого они осудили, выходят из тюрьмы, люди бают. Потому судьи долго не живут. <как> Я хочу ещё пожить. <как> не застреляйте меня никого судить. Я просто говорю вот то, что сказал другим. А как это будет воспринято, ну просто таксолендер, думаю, сам. Он тестировался только на то образование, которое существует в обществе, вот обестичный, не развивать своего. В общем, вот такие. И я сказал, что именно гармония духовной жизни и материального успеха. Чтоб мы не хотели сделать в духовной жизни, это связано с материальным успехом. Ну, То есть мой водитель должен быть материально успешным водителем. А ещё мне скажут: "Ты знаешь, я преданно, я предаюсь Кришне, но прав у меня нет, я не сдал на права". Потому что этот этот негодяй-материалист инструктор он всё время ко мне придирался. Всё время говорил, что я на красный свет проезжаю или что неместе становлюсь. Ну я вот уцепился успешного таксиста. Лучше я деньги заплачу таксисту, чем поеду с таким предавшимся чувеком. Я думаю, что вы тоже. Или подождёт приятный, скажет: "Я вот великий орбидист, я изучил по книжке науку хирургию. Я хочу вам сделать операцию на глаз, чтобы ваше зрение исправить. Я предан Кришне, я прочитал сегодня что-то четыре группы. Ну, я подумал, что тут хирурги говорит. Может, считать это моей слабой верой. Но я поступлю так. Я извиняюсь, конечно, за свою слабую веру. Или когда она ко мне подкоче, говорит: "Может, вас постричь?" И Генриус, как раз постриги каво. Подока за что он скрип тока других, короче. Красону надо. Я лучше ну, эти я пойду скажу, что три сбока, пять сверху, они сделают это грамотно и красиво. Вот, кстати, завтра проздюсь и пойду платить за это деньги этим материалистам, успешным негодяям. Я им просто буду так, чтобы те, которые будут меня слушать, они смогут на меня смотреть. Нет? обычно когда мои студии приедные, такие антенны торчали, я думаю, что я, э, не полеканил. И забывали сделать заднюю окантовку. А зачем окантовку? Вот это ж сзади не видно, что. Смотришь да спереди. Поэтому я прошу прощения за свою слабоумию. Но я иду к успешным людям. Если это успешный предный, я тут к нему. Естественно, я выбираю между, конечно, предным, конечно, материализмом, успешного предного. но между глубоко верующим преданным успешным материалистом, извините меня, и выбором успешного материалиста. Понимаете? Весь мой опыт об этом говорит. Это русский мой клуб. Я думаю, что у вас тоже есть такое. Поэтому, когда это совмещается, это золотая середина. Замечательно. Духовный опыт и материальный аспекты замечательно. Поэтому нужно это постараться соединить. Будет очень золотая середина, золото получится. Угу. И всегда нужно понять, что всё духовно-образно, хотя и материально образовано. И даже и, он даёт наставление, но с наисто его материального опыта, образования. Он говорит, конечно, как его образ это. Я говорю: "Кто это? О ком ну, говорит?" Ну, если этот человек материально образован, но даёт наставление по духовному образованию, Ну это какой-то nonsense, ну, как он может нам давать наставления, ну то же самое, что вы поставили. сказали ну, по поводу таких как боготеоретиков. Бы, то же самое, что пройти <coughs> из духовной жизни человека может быть просто образован материально. Угу. Но находясь в обществе преданных, он может давать наставления по духовной практике. И они будут не очень полифицированы. Ну да, но в этом это случае это... нам нужна квалификация духовная, вы же За духовными советами кому-то обращайтесь, для этого нужно найти человека духовно квалифицированного. Ну как мало. Ну как мало, кто там. 90% кошек ятро это высококвалифицированные. А остальные это супергубо квалифицированные. Советы говорится, решение своих проблем нужно видеть вокруг себя. Значит Если мы не ищем решения проблемы вот в себя, значит, это мы проблема для всех. Ещё раз. Поэтому, видите, решение проблемы вот в себя. Кришна очень милостив, и он посылает к вам тех, кто может решить вашу проблему. Мне не нужно особенно куда-то бегать и искать. Он уже посылает мне железно какой. Одни сидят рядом и знают и уже думают, и их уже какая-то мысль привозит, они даже сами не знают почему. Кришна допустил. И когда вы с ними разговариваете, они просто с вами делятся своими мыслями. И вдруг вы видите решение своих проблем. Вы это замечательно. Поэтому те, кто находится рядом с вами, это лично посланы вам от Кришны слуги, лично посланы. И он уже им сказал, что нужно им сказать, и как все с вами вести, именно так говорить. Не нужно кого-то ждать старика, кто-то. Вы меня цените ближе, это самое главное духовное качество. Потому что оно основано на культуре, мы должны сначала своих родственников любить, любимых любить детей, и тогда мы сможем любить наше окружение. А так, как мы не любим родственников, детей ещё кого-то, мы не можем и башню от которой как нас любить. То есть не расширяются семьи, семья должна расширяться. Семейство на души должно расширяться. Не не не уничтожаться, а расширяться. Когда мы любим тех, кто вокруг нас, мы ищем решение в них. Как жена ищет решение у мужа, муж ищет ну, решение у жены, а ребёнок ищет решение у родителей. Также и мы поняли, что все вокруг нас от нашей ростки, от другого имени семьи. Мыщем у них решения, мы предаёмся. Нужно предаться равным. Равным нужно предаться. Мы предаёмся старшим или младшим, нужно равным только предаться. Потомуто людей предание равных, а мы только Богу предаёмся. Ну, равным предаться. И они решат наши проблемы. Равные решат наши проблемы. Они решат их. Что здесь? 2. Значит, э, известно, что контролировался стабильная инсталляция, значит, по поводу. В этом, когда чек расчировывается. Это мои линии. Да. В том числе я знаю, что все материалы 100, да? Вот. Ну, притом, что там вообще у вас понимание, э, как положено правильно понять их вот вот этот баланс, правильно? То есть опять этой же у нас такие эти же действия. Он не должен прекращать её, опять заниматься не надо. Он не должен прекращать то, что он делает. Он должен окультурить это. Окультурить. Он уже должен знать, зачем он это делает. Он не должен прекращать. Он должен остаться там, где он живёт. Он должен даже остаться в той же религии, которая ему свойственна. Короче. Он он должен в той же науке оставаться и в той же деятельности с теми же детьми. Он просто должен окультурить это. Нашими хорошими советами, которые можем дать. Я думаю, нужно так вот. Не надо его все вот так навляпать всё бросать. Например, так. Например, вот я каждый вечер показываю. Каждый вечер я этим занимаюсь. Вот общаюсь с разными людьми, которые ничего не хотят оставлять. Я им объясняю, как быть более счастливым, используя вид ничего не оставляю. Вот такой вот пример. Вы можете посмотреть в поликлинике, как это происходит. Это. <смех> Значит, мы очень корыстно. Мы разговариваем с человеком только в том случае, если он всё родён составить. Это корыстно. Не, мы должны быть скорее. Если он ничего не хочет родён составить, мы всё равно должны дать ведомый быть ему очень благодарным. То есть, если он не оставляет ничего, мы говорим, где мы Покожение, хороший человек, он, он верит в свою веру. Он любит свою близкую. Он хочет работать над своей работой. Хороший человек. Мы должны помочь ему, и всё. Мы не должны его сбить, с его пути, мы должны ему помочь. Нет? У нас свой путь, у него свой. Мы мы думаем, что наше понимание лучше, чем его, но у него своя вера. Мы можем ему помочь, мы можем ему помочь. И мы очень корыстны. или свою чужую. Или, или или или ты просишь совесть, то мы что, нашим? Или мы тебя будем читать материалистами сегодня? Это очень другое, можно фанатично, можно. Нужно помогать людям. Помогать. Не сбивать их, а помогать. Сертификат. Сертификат. Просто по договору, уже Матвеев с Тикаревым делает По сути, всё вообще это всё. То есть, ну, сейчас протокол мы говорим просто. И много много даже, кажется, вот психология, материальный элемент. Угу. Это такие некоторые условия надо учитывать, кажется, не можем сразу стать у тол. А, много таких вот вещей всему в конце концов живы. Да, а я с... говорю, у ней проблем нет. Есть есть свободно, да, говорится. Ну повод да. вот есть, да, с нашей внутренней системой всё да. вот. Да. Я как раз объясняю уровень книжка психотерапии, а не онтотерапии, который перекутыли. Вот, и, тогда вот когда вот, ну как перекутыл меня, то есть сожительство, да. хотел бы, чтобы мне когда поставили, то есть. Книжка терапе, это тот, кто не может строить свои взаимоотношения. Вот Атама говорит, тут-то может строиться взаимоотношение, поэтому он видит, как с кем строится взаимоотношение, у него с соседями улучшается взаимоотношение. А конечно, директор говорит, что со всеми путно с взаимоотношениями. Поэтому мы должны научиться со всеми улучшать взаимоотношения. Вот и всё. А у Тамахи, который это у кого вообще такие хорошие отношения с Богом, что все хотят с ним очень хорошо общаться. Он же не знает, то что куда деться от хороших отношений. что не знаю, куда этим деть. Он не прикладывает никаких усилий, всё же к нему очень хорошо, на мат -мат усилий, хорошо, относится, хорошо относится. На уровне математики, кажется, нужно много усилий приложить, чтобы он ну хорошо относился и сам, и к другим относился. На уровне там, я говорю, просто не знаю, что делать. И за что это всё? И почему всё так ослыгать, хотя бы ничего не делать? Потому что с говоря, на уровне книжка, типа. Дай Бог нам когда-нибудь дойти до уровня математики. Мы портим отношения. Пока что мы их порту. Ну что ли? Это груш лежит. Портит отношения. На основе этого мы можем заработать тяжёлый опыт и зречь, так сказать, выводы, раскаются и перестать совершать ошибки. Без этого никак не получится. Нужно по ошибаться, пострадать и испортить отношения совсем. И ведь у храма, который полностью все испортит отношения друг с другом все. И много лет мы хотели общаться друг с другом, ничего не получалось. Потом постепенно пришло понимание, что так нельзя жить. И сами наводили на что не будем говорить сами. Всё. Да? Нужно проходить этот этап. Поэтому есть два способа, как их проходить. Это предупредить эти ситуации через знание или заплатить за эти ситуации, совершив ошибку. поэтому он выбор, он выбор. В общем, просто. Что я объясню? В общем, то у у, у Тама Атикаря об этом, за зачем вообще разговаривать? Обычно не об этом разговаривают. У Тама Атикаря обычно разговаривают, что понаделали их, конечно, Атикари, за которые они отвечают. Намё я себе поговорим. Просто о себе. Ни о ком-то мы о себе говорим. Когда мы критикуем кого-то, значит мы выше. Мы о себе, это наш уровень. Если мы не судим тогда. Мы прямо находимся в этой ситуации. Это наша ситуация. Мы подсудимы сейчас. Мы не судим, мы подсудимы. Поэтому должны сами разобраться сейчас как мне пытаюсь придумать. Угу. Ага. Я вот не совсем понимаю, извиняюсь, по поводу развития отношений. Есть есть, я имею в виду, вот эти сказания, источно низкая социальная, это, чтобы развивать глубокие отношения, я не понимаю. Тут показывает, что если к таким сознаниям пытаться, то это прочей, что очень много разочарований. Что, ну, не те же, да, не те реакции. Угу. Угу. Вот. Ну, тут каким-то вот образом было касательно, либо просто на расстоянии, ну, в таком большом расстоянии поддерживать дружеские отношения, или не лезть, да, вообще. Угу. Ну да. Или мы всё-таки, как вы сказали, обдавать себе какие-то объекты или пытаться Угу. Uh -huh. вот более стабилизировать. Угу. Ну даже не приноситься Сначала нужно отодвинуться. То есть сначала нужно создать ту дистанцию, на которой не происходит искабления в этот раз. Потом нужно проверить, всё ли у вас установлено на низких ходах вверх, средних и с близкими с сослуживцами нет ли там проблем. Вот так там по уставу утверждение, а потом проконсультироваться с тем, кто понимает, что такое идеализация. То что то, что вы рассказываете, это идеализация, когда мы думаем, что преданное это святое. Вот. Я думаю, думаю, что преданные это святые, это не разочаровываться, как они не светящиеся. Есть святые, но их мало. А остальные, конечно, это они хотят стать светлыми, но мы ожидаем излишней святости, поэтому разочаровываюсь. Поэтому уже сначала дистанцию отодвинуть, потом решить проблемы на низких уровнях и потом поговорить с тем, кто понимает, что такое идеализировано. Результата никакого, потому что вы это делаете неправильно. А, ну, да, вот да, научиться да. делать правильно, я говорю. Сначала отодвиньтесь. Для для для этого нужен один день. А потом ну вот уже что-то вы сделаете. Да, но отодвиньтесь не с кислым лицом, а с улыбчивым. С улыбчивым. Вам нужно дистанцию надо соблюдать. Если к лесе с с кем-то партнёрство отношения, нужно сначала дистанцию поднять. чтобы они дальше не портились. Потом нужно посмотреть, где ошибки на нижних уровнях и поговорить о том, что же неправильно делать в процессе. Обычно это идеализация. То есть как ты его неправильно воспринимаешь. Значит, ещё какая-то коррекция, наверное, нужно найти, чего-то очень недвинеться, себя изменить. Так, вторая сторона это один человек или общество в целом? Если это один человек, то нужно просто идти на консультацию. Если это общество в целом, то можно поговорить с с любым человеком, он вам это объяснит, в чём умоделизация. Если это один человек, это просто становление взаимоотношений с одним конкретным человеком. И тут может быть как угодно. Если это всё общество так себя ведёт, тогда нужно, так сказать, разобраться на основе общего знания. Потому что со каждым может быть индивидуально. А если это всё общество, тогда нужно общее знание получить. Если это индивидуальный человек, нужно с индивидуальными отношениями разобраться, может, поtorch с твоими причинами. Понимаете? Потом вы разберётесь. Это один человек или это все? И, и действуйте соответственно. Вам просто обратитесь к соответствующим специалистам. Если это один это узкий специалист, если это все это может быть более широкий специалист, кто больше понимает. Если человек специалист, то всё понимает. Угу. Понимаю. Эссенции традиции. Угу. Ну, война, это реально символ. Там, там Евгения. Мы можем есть прощаться. Вы знаете того, насколько наше сердце мягкое. Если наше сердце мягкое, то наш гнев не вызовет обиду у другого человека. Если наше сердце жёсткое, то человек будет обижаться. Поэтому в зависимости от того, насколько у человека мягкое сердце, он может применять гнев в своей Практики, да, в служебной воспитательной практике в жизни. Правидный гнев, значит, он основан на мягком сердце, на правидности. Если правидности нет, то это вмиг будет обижать. Там можете проверить, вы сразу поймёте. Правидный гнев не хулинят. Да. Если он тут же только в ответ таким же гневом, все обидятся, вокруг, будет большая проблема, значит, может мне недостаточно правидности. Что там лучше? Мне обдурешаются с конкретными. Значит, просто все бедут. Ну, богатый такой, да, что человек с абсолютно мягким сердцем может гневаться и никто на него не обижается, никто проблем нет. Уже добрались. Всё прокупал, такие западал там какие. Я говорю, говорит. Thank you.